Глава 13. Я приподняла бровь в недоумении. Почему у меня, а не где-нибудь еще? Потому что они как-то разузнали, что я ночую у и т м а р а и вчера ночью трагически вздохнул герцог и запустил руку волосы. И вчера ночью они... Если вы снова скажете, что вас изнасиловали, то ни сочувствия, ни у т е ш е н и й не добьетесь... Предупредила я, невозмутимо допивая содержимое бокала. Знаем, проходили. Вообще-то пытались, но не меня, а Уитмара. Нас перепутали. Я аж закашлялась, когда представила себе подобное. Бедный-бедный Уитмар. Он же, в отличие от герцога, был весьма и весьма порядочен, а количество его связей явно было меньше нескольких десятков. Наверное, до сих пор в шоке. Вот почему я его в зале не вижу». «Уитмар сам в этом виноват. Нормальный слуга обязательно уступит удобное спальное место своему господину». Но Уитмар посмеялся и отправил меня спать на Софу. «Разумеется, ни одна из девушек не искала бы герцога на Софе», — возмутился герцог. «Мне кажется, что вы весьма жалеете, что эти девушки нашли Уитмара, а не вас. Как он, кстати?» «Как?» Если говорить о процессе, то поорал, потом поплакал, потом стал звать на помощь, кое-как выбрался из-под девицы и сиганул в окно. О последствиях задумываться рано. Надеюсь, его слабой психике не нанесен непоправимый урон. С иронией добавил герцог. Но руки-ноги целы, так что скоро приступит к работе. Если он выдержал столько лет работы на вас, то его психика неуязвима. Не удержалась я от сарказма, сдерживая желание добавить, что и моя тоже. «Это звучит обидно, но, Леди Крис, теперь мое местоположение раскрыто, и переночевать мне негде. Леди Крис, так что, пустите к себе, а? Я готов хоть на коврике спать. Да и не в первый раз мы делим постель. Разве не так?» Такая фраза, но смысл у нее не самый плохой. Я даже ностальгически улыбнулась, вспоминая былые времена. Тогда я проработала на герцога достаточно, чтобы привыкнуть огрызаться и ставить на место, но недостаточно, чтобы привыкнуть к постоянным попыткам меня убить. Умом я понимала, что никакого вреда не будет, но морально всё равно было тяжело, когда тебя пытаются то отравить, то разрубить мечом, то ж е ч ь Причём наблюдалось это постоянно. Я иногда спала по 2-3 часа урывками, потому что в это время всё в моей комнате разлеталось в дребезги. То убийцы, то похитители, то еще какие-то э, любители являться именно ночью. Уитмара лишь сочувственно вздыхал и рекомендовал потерпеть, а герцог, смеясь, предлагал спать в его комнате. Последнее я с гордым видом отвергала. Не хватало еще п а с т и жертвы обаяния Тайлера. Тогда я еще не настолько привыкла к его роскошному телу и прекрасному лицу, так что решила себя обезопасить от лишнего соблазна. В общем, я терпела долго. пару месяцев, а может и больше, пока стресс и стабильное недосыпание не дали о себе знать. Я шлюпнулась в обморок прямо на рабочем месте, чем здорово перепугала Уитмара и герцога. Можно подумать, что мои пандовые кружочки под глазами не пугали их вовсе. Поэтому в следующую ночь, которую я планировала провести за чтением, в мою комнату постучался герцог. Скажу прямо, стук был чистой формальностью, потому что мою просьбу вернуться в свои покои проигнорировали. Вместо этого герцог весело объявил «Сегодня я сплю с тобой». И герцог, ни минуты не раздумывая, прыгнул на мою кровать. По счастью, не на меня, а сбоку, но мне от этого легче не стало». Я была возмущена до такой степени, что повернулась и заехала герцогу локтем под дых, а потом попыталась выпихнуть герцога с постели. «Леди Крис, милая леди Крис, ну, пожалуйста, прекрати драться. У тебя локти, ай-яй, острые. Вы же меня так убьете. Убьете, я слишком молод, чтобы умирать. Я даже не сделал тебе еще сотню детей. Ай, леди Крис, пожалуйста». Я не успокаивалась. Сейчас я понимаю, что если бы посмотрела тогда на ситуацию в спокойном состоянии, то никогда бы такого не вытворила, а тихонько бы разобралась, почему герцог пришел ко мне, зачем лег на мою кровать, причем не раздеваясь. Но тогда я была слишком напряжена, расстроена в те дни, а потому каждое действие воспринимала едва ли не как агрессию». Однако герцог, честь ему и хвала, спокойно терпел и з д е в а т е л ь с т в о над собой, даже когда я ему поставила фингал под глаз. «Почему?» — разозленно спросила я в итоге. Да что спросила? Почти крикнула. «Что? Почему?» — удивился герцог, потирая руку и шипя сквозь зубы. Видимо, досталось ему неслабо. «Почему магия не работает? Она же должна меня защищать!» «Вы про свое желание?» Недоуменно спросил герцог. «Разве оно не просто не позволяет вас убивать? Я не собираюсь вас убивать». «Это желание действует на любую категорию вреда, которые мне могут нанести, не только на физический, но и на моральный. Разве вы не помните, как ваш бывший партнер, лорд Гофф, упал и свернул руку, когда попытался полапать меня?» Спросила я. «О, так вот, почему он свалился. А я ведь немного издевался над его неуклюжестью». «Знал бы, в чем причина, так оторвался бы на нем по полной», — сказал герцог. «Но ты сама ответила на свой вопрос. Если твоя магия не реагирует на меня, значит, я не желаю никакого зла». «А чего ты желаешь?» Я откинулась на кровать, уже не пытаясь выпихнуть побитого герцога со своей территории. Эта потасовка и так отняла слишком много сил. п ы т а я с ь помочь члену своей команды и потенциальному другу, я не хочу, чтобы ты падала в обморок». «Потому что некому будет делать отчеты?» — неловко пошутила я. «И это тоже». «Ладно, но вы мне расскажете, зачем пришли в мою спальню и устроились на моей кровати?» «Чтобы поработать телохранителем. Сегодня спи спокойно, ни один убийца и прочие разрушители мебели сюда не сунутся». Это была первая ночь с момента работы на герцога, когда я проспала как младенец. И даже когда я проснулась, плотненько прижимаясь к одетому герцогу, тот не отпустил ни единой своей шуточки. Наверное, тогда я впервые почувствовала к нему искреннее уважение. Да и забота была приятна. Именно поэтому сейчас, повздыхав, я ответила. «Можете переночевать в моей комнате, но н и звука».